Урок Д'Артаньяна. На следующее утро Раулю не удалось отыскать Д'Артаньяна. Он застал лишь одного планше. Планше очень ему обрадовался и расточал похвалы военной выпроске Рауля, в выражениях, от которых ничуть не отдавала лавкой. Но, возвращаясь на другой день, из Венсена во главе «Пятидесяти драгун», которые были поручены ему принцем,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 отдал поводье солдату и весело взял под руку Д'Артаньяна, который смотрел на его действие с одобрением знатока. «Ты прямо из Венсена?» — спросил он. «Да, сударь. А что кардинал?» «Очень плох говорят даже, что умер». Д'Артаньян пренебрежительно пожал плечами, желая показать, что смерть кардинала ничуть не огорчает его, и спросил, «Ты хорош, Сфуке?» «Сфуке?» — повторил Рауль.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 Он веселится, это правда, но когда нужно, он умеет и сражаться, умеет и ценить людей. Атос хорош с Карлом Вторым. Поезжай-ка в Англию, брось этих взяточников, которые одинаково воруют и французскими, и итальянскими руками. Брось этого плаксу Людовика Четырнадцатого, который повторит царствование Франциска Второго. Знаешь ты историю, Рауль? Знаю, Шевалье.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 пойдем к по улице Ванри. Мы попадем прямо к планше». Д'Артаньян ускорил шаг и привел Рауля к планше, в комнату, которую лавочник уступил своему господину. Планше отсутствовал, но обед уже был готов. Лавочник по-прежнему соблюдал воинскую аккуратность и точность. Д'Артаньян опять заговорил о будущности Рауля. «Отец твой строг к тебе?» — спросил он.